Глава 30. И еще я понял. Человек без стержня, без внутренней формы ничто. Если он слился с толпой, послушен ей. Живет по ее законам, он никогда не пожертвует собой. Не воспротивится соблазну, не смирится со смертью. Вепрь слона человек на вершине горы сродни друг другу. Люди не вправе посягать на тишину в человеке, не вправе из ненависти к одиноким лишать его вершины горы, где он вырастет, подобно кедру. Он пришел ко мне. Он уверен, что логикой можно исчерпать человека. Он показался мне ребенком. С совком и ведерком подошел малыш к атласским горам в безмятежной уверенности, что возьмет их и передвинет. Человек — прежде всего то, что есть, а не то, что он о себе знает. Да, сознание стремится узнать и выразить то, что существует, но путь его труден, медлен, извилист. Не стоит забывать, существует и то, чего мы не можем выразить. Оно тоже есть. А выражаем мы только то, что сумели постигнуть» как мало умею я выразить о человеке. Открывшееся мне сегодня существовало и вчера. Я солгал бы себе, сказав, то, чего я передать не в силах, не стоит и внимания. Гору я тоже только назвал. Я путаю понятия «назвать» и «выразить». Называют для знающего. Но если человек не видел гор, Как передать ему ущелье камнепады, лавандовые склоны, уступчатый силуэт на звездном небе? Знать не означает получить во владение обломки славной крепости или легкий челнок, который можно отвязать от причала и повести куда угодно. Знание — та же жизнь. В нем есть нежданные откровения, есть свои законы внутреннего тяготения. Есть свое безмолвие, столь же многозначительное, как безмолвие небесных сфер. И вот я в разладе с самим собой. Меня радует послушливость человека и его непокорство, свидетельствующие о крепости нутра. Вечно противоречащая самой себе суть мне понятна, но ее не уложить в формулу. Взять, к примеру, моих воинов. Они послушны. Их вымуштровала суровая дисциплина. По взмаху моей руки они пойдут на смерть. Повиновение вошло в них в плоти кровь. Я могу отругать их и ими распорядиться, словно малыми детьми. Но в нежданной схватке с врагом они будут тверже стали, благородны в ярости и мужественны в смерти». Я понял твердость и послушание две стороны одной медали. Твердый орешек, говорим мы, с одобрением об одном. Сама себе хозяйка, а другой. Я обнял ее. Но она была далеко от меня, словно яхта на морском горизонте. Их я и называю людьми. Они не торгуются, не вступают в сделки, не подлаживаются. Не идут на компромиссы, не предают себя из корысти, сладострастия, усталости, Сердце их твёрже оливковой косточки. Я могу стереть их в порошок, но не выдавлю масло тайны. я не позволю тирану или толпе властвовать над их алмазными сердцами, потому что именно такие люди и бывают по-настоящему послушны. Именно они бывают кроткими, дисциплинированными, почтительными, они способны на веру и на жертву, став покорными сыновьями глубинной мудрости, став хранителями добродетели. А те, кого принято называть свободными, кто решает все по-своему и всегда одинок от неумения слушать и слушаться, лишаются попутного ветра в парусах. Их вечное несогласие — бестолковый каприз не более. Поэтому я ненавистник покорной скотины, человека без нутра и сердечной родины, я правитель, я мастер, не желающий кастрировать свой народ и превращать его в слепых исполнительных муравьев. Я вижу мо принуждение не калечит, оно служит духу жизни. Смирение в храме Послушание и готовность прийти на помощь — добродетели, нелюбимые лицедеями. Но для моего царства добродетели эти — краеугольный камень. Много ли хорошего дождешься от самого себя? Положиться можно лишь на общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. «Я ошибусь, если назову строптивцем моего узника». Его сдавили крепостные стены, за ним следит стража, но он молчит под пытками или отвечает моим палачам презрительной усмешкой. Сильным его сделала вера, но он верит в другое, чем я. Его жестокость — обратная сторона любви и мягкости. Я вижу моего узника и другим тоже. Сложив на коленях руки, он сидит и слушает с ясной улыбкой. Он приник к благодатному роднику. Вот та, которую я сделал пленницей моего замка. Она бродит по террасе, и горизонт ей кажется решеткой клетки. Невозможно приручить ее, принудить к словам любви. Она другого племени, другой страны. В ней иной огонь, иная вера. Не обратив ее в свою, мне ее не дозваться. Больше всех я ненавижу отказавшихся быть. Они сродни шакалам, но думают, что свободны, потому что свободно меняют мнение и предают. Откуда им знать о предательстве? Они сами себе судьи. Им свободно лукавить, передергивать, оговаривать, и если они голодны... Свободно переметнуться ко мне, стоит мне указать им на кормушку. Такой была свадебная ночь, ночь перед казнью. Благодаря ей я ощутил, что значит быть. Потрудитесь же над собственной формой. Станьте долговечным форштевнем, превратите в собственное тело то, что хочет вас износить». Так и только так поступает кедр. Я контур, стержень, усилие Творца, благодаря которому вы рождаетесь. Но, родившись, вы должны, будто кедр, растить ветви собственные, а не чужеродные, свою хвою и свои листья, вы должны тянуться ввысь и укореняться». «Я зову негодяями тех, кто живет за счет чужих усилий, как хамелеон, меняет цвет, любит похвалы и подношения, упивается рукоплесканиями и судит о себе, смотрясь в лицо толпы. Что они такое? Пустота. Нет у них сокровищ. Нет крепости, которая бы хранила, нет весомых слов для детей». Они не растили их, дети выросли, как трава под забором.